приподнял коврик, перегнулся через спинку кресла, вылез из машины, извиняющие, улыбнувшись мальчуганам, которые сразу же что-то закричали про гринго, открыл заднюю дверь, приподнял сиденье, заглянул туда, запустил руку, вытащил маленький микрофон. Выдернул из него шнур, что шел приборной доске, и бросил штуку Роману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 Более всего меня, как ни странно, потряс Гриббл. Почему и он с Ригельтон? Каков смысл? Ведь он англичанин. Резон? Можете объяснить? Не могу. Занятно, нет? В высшей мере Ригельта описать сможете? А я его нарисовал. Вам же приглянулась моя живопись у Клаудии. Вот, держите. Роман глянул на кусок картона.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 А себе возьму тот, который приготовит в здешней резидентуре. Букву «Р» легко исправить на «Б», «О» на «А». Мистер Баумен весьма далеко от Роумена. Главное, надежно. Роман заглянул в зеркальце. Дорога была совершенно пустынной. «Направо», — сказал Штирлиц. «А потом резко налево и вниз, к паране». «Хорошо».